Волчицы и пряности Глава третья, часть третья. Текст читает Оссеру и Андрей Губанов. Приятного прослушивания. Согласно закону нотариата, договоры должны были заключаться в присутствии третьего лица. Это означало, что тот, кто нарушит условия договора, будет арестован. Лоуренс подписал договор в присутствии нотариуса и вручил Зелану его оплату в 10 монет. После этого Лоуренс и Холл распрощались с Зелином и направили стопу в сторону рынка. Чтобы в многолюдном городе им не мешала повозка, ее заранее оставили в предназначенном для этой цели закути при постоялом дворе. Это и есть та монета, о которой говорил Зелин. В руке у Холла была монета Трени, самая надежная из всех имеющихся нахождения монет этой монеты была постоянно так же, как и стоящая за ней власть. Любая страна, у которой нет собственных денег, рано или поздно попадет в зависимость от денег других стран. И возможно, они просто перестанут существовать. В здешних краях эта монета пользуется очень большим доверием. Пользуешься большим доверием? Холло, подняв голову, посмотрела на Лоуренса. В мире множество разных денег. В каждом типе монет доля серебра отличается, а значит и доверие к деньгам разное. Вот как? Я только несколько денег знаю. Раньше помню, кожи продавались как деньги. Ха, понятно. Ну, с этой монетой ты уже познакомилась. Узнала что-то новое для себя? Есть немало вещей, которые только сейчас поняла. Например? Холла собралась быстро ответить, но, взглянув на продавца, мимо которого они как раз проходили, внезапно остановилась. В нее тут же врезался шедший сзади в них мужчина. Когда тут принял броница, Холла развернулась и с извиняющимся видом посмотрела на него снизу вверх. Лицо мужчины запунцевело, и он, пробормотав лишь «Осторожнее будь!», пошел своей дорогой. Что случилось? Я хочу вот это. Ответила Холо, показывая на хлеба торговцы. Хлеб? А, да. Это хлеб с медом. У тебя есть деньги, так что можешь сама за него заплатить. Хлеб должен стоить столько же, сколько яблоки. Я не смогу унести так много хлеба. Ты хочешь его понести для меня? Или мне попросить мелких денег? Лоуренс понял, что Холла имела в виду. У нее имелись при себе лишь серебряные монеты Трени. Они были весьма дороги. На одну монету можно было приобрести очень много хлеба. Даже яблок Холла накупила больше, чем была способна унести. Понял, понял. Сейчас я тебе дам мелких денег. Руку протяни. Вот этой черной монетки как раз хватит на одну булку. Лоуренс забрал у Холла монету трени, а взамен вручил ей две других, черную и бурую. И вкратце объяснил, какова цена каждой из них. Холла, взглянув на две монеты у себя в руке, коротко ответила. «Ты меня не обманываешь?» И отошла к продавцу покупать булки. При виде Холла, идущей по улице и на ходу откусывающей от большой булки, Лоуренса пробрал смех. Смотри опять в кого-нибудь, не врешься. Я что? Похожа на ребенка? Глядя, как ты ешь хлеб, любой примет тебя за ребенка. Холо ничего не ответила. Лоуренс подумал, уж не сердится ли она? Но волки же не могут сердиться. Я красивая. Внезапно спросила Холо, глядя на Лоуренса. Не шути, пожалуйста. Я серьезно. Лоуренс кинул взгляд на Холу, но понял по ее виду, правда, она серьезна была или нет. Понять этого было невозможно. Ну, так что ты думаешь? Ай, да ладно. И Лоуренс поспешно повернулся к главному вопросу, прежде чем ситуация испортилась окончательно. Давай еще раз проговорим о монетах трени. Возможно, Зелен все-таки не лгал. По правде сказать, мысль повысить долю серебра в монетах Трини выглядит разумной. Так, посмотрим. Вот эта монета называется Фиринг. Ее чеканят в стране в трех реках к югу отсюда. Здесь доля серебра высокая. Эта монета часто используется. Это главный противник монеты, Трини. Века сменяет один другой, но сила денег, как и прежде, создает силу страны. Заметила Холло и откусила еще хлеба. Вот именно. Борьба в разных странах не всегда ведется с железом. Когда на рынках одной страны предпочитают пользоваться деньгами другой, это все равно что вторжение. Если король другой стороны решит изъять часть денег, местные рынки замрут. Без денег не будет торговли. Иными словами, вся жизнь страны управляется извне хочешь сказать долю серебра поднимают чтобы победить враждебную страну холла вновь откусила от булки после чего принялась слизывать мед с пальцев тут лоренс пришла в голову некая мысль и сразу же он подумал догадалась ли об этом Холо. Эй. в конце концов мои уши не всемогущие Холло догадалась Возможно, Зелен действительно не лгал. Да, я согласна. Лоуренс ощутил некое облегчение, поняв, что Холу не будет комментировать его сомнения. Прежде, если бы Лоуренс усомнился в выстинуть из слов Холу, она бы долго жаловалась, что Лоуренс не верит ее ушам. Что такое? Ты так удивлен, что я с тобой согласилась? Да. Если ты дальше будешь думать так, как думаешь сейчас, я и вправду рассержусь. На лице Холла расплылась загадочная улыбка. Ну, в общем, Зелен действительно мог говорить правду. Ну а что мы будем делать теперь? Мы уж знаем, о какой монете речь. Теперь мы должны все о ней разузнать. Идем на монетный двор. С непроницаемым лицом поинтересовалась Холо. Лоуренс, не выдержав, расхохотался. Если я пойду прямо на монетный двор, меня, скорее всего, просто проткнут копьем. Мы пойдем к Меняли. Mm -hmm. Вот об этом я действительно не очень много знаю. Характер Холла раскрывался перед Лоуренсом все больше и больше. Мы должны пойти к Меняли и тому разузнать о положении дел. А что именно ты хочешь узнать? Если доля серебра в монете меняется, должны быть какие-то знаки. Что-то вроде зачислить перед бурей. Лоуренс улыбнулся. Э -э, почти. Когда доля серебра падает, это происходит постепенно. Когда возрастает, то тоже. А -а -а. похоже, Холо поняла не до конца. Холло погрузилась в размышления. Лоуренс был убежден, что понять все это быстро совершенно невозможно. Поэтому он ждал вопросов Холло, готовый отвечать. «Мир людей такой сложный!» С улыбкой произнесла наконец Холо. Лоуренс был поражен тем, насколько быстро она все схватила. Вскоре Лоуренс и Холо пришли к сооружающимся в городе каналу. Хо -хо, как здесь людно!» Сказала Холо, взойдя на крупнейший мост Патио. Вдоль моста рассеялось огромное количество менял. «Как здесь много менял!» И как среди них выбрать? Вот почему бродячему торговцу нужны знакомства. Иди за мной. И Лоуренс углубился в толпу. Холло, не отстал! А! Понимаю. Вайс! Давно не виделись! Поприветствовал Лоуренс менялу с белокурыми волосами. Лоуренс? Сколько лет, сколько зим! Когда ты приехал? Вчера. И как твои дела? Я в порядке, а ты? Я скоро заполучу геморрой. Паршивая работа. Ты здесь по делам? Раз ты пришел сюда, должно быть, ты хочешь поменять деньги. По правде сказать, мне нужна кое-какая твоя помощь. А кто эта девушка? Я ее подобрал по дороге из Пасва сюда. Правда? Абсолютно. Как твое имя? Я Холо. Если тебе некуда деться, можешь работать здесь. Ты даже сможешь разбогатеть хочешь стать моей женой с улыбкой сказал вайс вайс я пришел к тебе за помощью а что она твоя ох да погоди ты давай сперва разберемся с моим делом ладно так что за дело у тебя есть недавно отчеканенные монеты триги лучше всего если бы у тебя нашлось три монеты а что какие-то сведения о том что они меняются Такие вещи были Вайсу хорошо знакомы, он мгновенно понял, что Лоренс имеет в виду. Возможно, скажу так, будь осторожен, очень трудно бежать впереди всех. Так, они поменялись или не поменялись? Да, они у нас есть, месяц назад мы как раз получили отчеканенные монеты, вот одна из них, и еще одна, вот. Я их целый день проверял, пытался понять, отличаются ли они от старых монет. Лоурен взял новые монеты в одну руку, а старые в другую, и попытался почувствовать кое-какое различие. Бесполезно. Если бы так можно было это выяснить, я бы уже давно это выяснил. А как мне тогда узнать? Я мог бы расплавить для тебя одну штучку. Ха-ха, отличная идея. В любой стране мира плавить деньги было противозаконно. А что такое? неожиданно вмешалась Холо. Можно мне посмотреть? Конечно, конечно! ответил Вайс. Ты что-то заметила? спросил Лоренс. Просто дай мне на них взглянуть. С этими словами Холо поднесла монеты к лицу. Ты играешь! А говорят, что торговцы стародавних времен действительно могли по звуку угадать разницу между монетами. О чем не знал Вайс, так это о паре волчьих ушек на макушке у Холла. А... Холо потрясла двумя монетами, которые держала между ладонями. Затем она отложила эти две монеты, взяв две другие, и потрясла их. Потом стала трясти монеты в различных сочетаниях, и всего этого она проделала трижды. Не могу сказать. Забудь, забудь. Думаю, мы тогда пойдем. Давай как-нибудь вместе выпьем. О, конечно же. Когда они отошли, Холос улыбка заметила. Он забавный. Да уж. Ну что с серебром? Доля выросла или упала? Если ты меня об этом спрашиваешь, значит, ты уже стал умнее. Лишь один человек знает про твои уши, и этот человек я. У тебя ведь дернулось ухо, верно? Холла мягко улыбнулась и ответила. Да, тебя нельзя недооценивать. Но меня слегка удивило, как ты не выложила это сразу. Когда ты врешь, это выглядит потрясающе. Я не знала, поверил ли тот человек моим словам, но другие там на мосту вполне могли. Если никто больше не знает, это же к лучшему, верно? И потом, это был мой долг. Долг? Ты ведь только что меня ревновал. Мой долг расплатиться с тобой за эту ревность. Лоурен знал, что Холла вновь его дразнит, но его лицо против воли приняло недовольный вид. «Не беспокойся, все мужчины ревнивые глупцы», — заявила Хора. Не только в делах, но и в чувствах Лоуренс держался очень дипломатично. «Ха-ха, для меня человек все равно, что цыпленок. После этих слов Лоуренс посерьезнел. Монеты звучали чуть по-разному, — задумчиво сказала Хола. «У новых монет звон более глухой. Более глухой. Холо кивнула. Монеты начинали звенеть глуше, когда доля серебра в них уменьшалась. Если Хора не ошиблась, можно было с уверенностью сказать, что серебра в монетах трени стало меньше. «Э-э-э, Значит, Зелен все-таки лгал. Трудно судить, однако, похоже, все идет к тому, что он вернет тебе твои 10 монет трени. Я тоже так думаю. Если бы он хотел просто получить деньги за сведения и сбежать, он бы попросил меня заплатить еще там, в церкви. Я в это не верю. На лице Хора мелькнула мимолетная улыбка. Лоуренс, однако, продолжал размышлять, чего на самом деле хотел Зелен. Лоуренс чувствовал, что у него был какой-то мотив. Ситуация стала более непонятной. К чему было раньше, поскольку теперь Лоурен совершенно не представлял, к чему Зелен стремился. Зелен мне это предложил. У него наверняка есть какая-то цель. Похоже, что так. Но он упомянул, что не покроет моих убытков, так что... Внезапно рассмеялась Хола. Что такое? Тебя только что обили вокруг пальцев. После этих слов Холо Лоуренс прекратил размышлять. Обвели вокруг пальца? Да. Ты имеешь в виду, что меня обокрали на 10 монет тариди? Обвели вокруг пальца вовсе не обязательно означает нечестно отобрали деньги. Лорен занимался торговлей уже 7 лет. Ему доводилось видеть и слышать про самые разные мошеннические уловки, но он по-прежнему не понимал, что имеет в виду Холо. Он хочет избежать убытков, перекладывая риск потерь на других. Это и есть жульничество. Зелин в любом случае ничего не теряет. Если деньги обестоятся, убытки понесешь ты, а Зелин просто вернет плату за сведения. С другой стороны, если цена денег вырастет с прибыли, ему это ничего не будет стоить. Может быть, он не получит прибыль, но в любом случае он ничего не потеряет. Лоуренс решил, что слова Холла имеют смысл. Зелен действовал так, как действовал. Специально. Хм. Умный человек, однако. Заключила Холла. К счастью, пока что Лоуренс приобрел не очень много монет трени. Однако. А такое часто встречается, что в каких-то монетах долю серебра по чуть-чуть уменьшает. Нет. Обычно долю серебра стараются поддерживать неизменной. Похоже, все за этим и спрятано. Просто тебе продаю сведения об измене доли серебра случай. О! -о, -о. Но когда ты привез с собой ту пшеницу в деревню, это тоже был случай. Две вещи, понимать которые труднее всего необходимость и случай. Отлично сказано. Ты думаешь, думаешь, но не находишь ответов. Тебе следует посмотреть на это с другой стороны. Когда охотишься, иногда приходится взбираться на высокое дерево. Когда смотришь на весь лес сверху, видишь все по-новому. Холо улыбнулась и продолжила рассуждение. Возможно, кто-то преследует какую-то более крупную цель, если этот кто-то не зелен. Возможно, зален вовсе не стремится получить прибыль именно от тебя. К примеру, его могли нанять, чтобы он всем рассказал об этом изменении. И за это ему платят, верно? Холла в глазах Лоуренса была просто великаном. Когда начинаешь смотреть с другой точки, все факты обретают совершенно противоположный смысл. И Лоуренс вновь погрузился в раздумья. Он решил воспользоваться советом Холла и взглянуть на дело с другой точки зрения. Если Зелен был нанят кем-то, чтобы убеждать торговцев скупать монеты, и за каждого такого торговца получать деньги как посредник, внезапно Лоура вспомнила стратегия, которую слышал когда-то давно. Некто хотел контролировать цену на некий товар, чтобы скупить большое количество этого товара. Он не хотел, чтобы об этом догадались, поэтому он скупал товар не напрямую, а через других торговцев. Таким образом можно собрать большое количество монет определенного типа, и никто этого не заметит. Лоренс непроизвольно ухмыльнулся. Он догадался. Ха -ха, похоже, ты что-то раскопал. Идем. Ха -ха, куда идем? Лоренс не хотел терять ни минуты, развернувшись к Холу, он ответил. Сперва в гильдию Мелода. Я понял стратегию. Чем больше монет скупаешь, тем сильнее они обесценятся. Если все сделать правильно, можно много заработать. Главное было выяснить цель всей махинации. Теперь можно было и подумать о прибыли. А если цель угадана верно, то и прибыль будет немалая.